22. Блок пользователя SpeedRacer 95. 16 декабря. Я всегда хорошо рисовал. Мама меня к этому поощряла. Записала в художественную школу и не уставала повторять, что гордится моими успехами. После ее смерти я бросил рисовать, но увидел связь между этими событиями только через много лет. Мне так хотелось запечатлеть удивительную девушку в голубом платье, что я заставил себя вспомнить, как обращаться с карандашом. Набросал её портрет и отдельно ожерелье. Что-то подсказывало мне, что эта девушка настоящая. Не могло же моё куцвое воображение породить такую красоту. Я точно видел её раньше. Я показывал портрет знакомым в надежде, что кто-нибудь её узнает. Бестолку. Вчера эта девушка привиделась мне снова. И блокнот опять не понадобился. Я запомнил сон в мельчайших деталях. Я опять оказался в своей комнате в старом доме, во времена, когда мама ещё была жива. Теперь на мне была хлопчатая пижама. Я знал, что мама вот-вот позовёт, и спустился на первый этаж заранее. В кухне снова была девушка в голубом платье, и я снова застыл на пороге, залюбовавшись Она сияла безупречной красотой кинодивы, красотой, которая почти не встречается в реальной жизни. Глаза её были прекрасны и полны печали. Я почувствовал, что девушка вот-вот заговорит, и от мысли, что мне предстоит впервые услышать её голос, я почему-то страшно испугался. Девушка спокойно сказала, что нам пора идти. Мы должны выйти из дома, спросил я. Она кивнула, спрыгнула со стола, И взяла меня за руку. Она была намного меня выше. Мы пошли в гараж. Девушка откуда-то знала, куда идти. Помещение, в котором мы оказались, было намного больше нашего старого гаража на две машины. Там стояли игровые автоматы, они звенели и переливались всеми цветами радуги. Девушка прошептала мне на ухо: "Давай его поищем". Я не знал, о ком она говорит, но догадывался. Мы передвигались между рядами механизмов, словно два великана на улицах неонового города. Автоматы завлекали нас мелодичными трелями, но мы не обращали на них внимания. В конце одной из неоновых улочек я увидел своего отца, который жал на кнопки одной из машин. Девушка в голубом платье мягко потянула меня за руку, приглашая подойти поближе. Отец был одет в джинсы и мятую рубашку. обросший щетиной и желтобледный, с синяками под глазами. Он выглядел как человек, который не спал несколько суток подряд. Я тихонько приблизился, но он меня не замечал. Автомат зазвенел, на экране появились картинки. Нога, красный мустанг, какое-то животное. Отец выругался и снова нажал на кнопку. Картинки снова замельтешили перед ним. На этот раз выпали... два красных мустанга и похожее на крысу животное со скаленными зубами на металлический поддон со звоном упали две монеты отецки внул и слабо улыбнулся он всё-таки увидел меня но оказалось не узнавал эта счастливая машина я давно её приметил я обернулся к девушке и пожал плечами не зная что делать дальше отец сжал на кнопке словно сам был автоматом В следующий раз ему выпали шахматные пешки. Картинки на барабанах менялись, а победного звона все не было. Отец мало-помалу терял терпение. Вот он провел рукой по лицу и поднял указательный палец, будто призывал автомат оценить значение момента. Сейчас или никогда. Прежде чем нажать на кнопку, он потер большой палец об указательный, облизнул сухие губы, барабаны завертелись. Крыса оскалилась на первой картинке, на второй и на третьей. Пронзительно взвыла сирена, возвещавшая о главном призе. Отец завопил и пустился в пляс. Прежде я никогда не видел его таким, даже когда Янкис победили в чемпионате. Он и так меня не узнавал, а тут и вовсе позабыл, где находится. Сирена завывала, отец вопя от восторга метался среди автоматов и пару раз едва не задел меня. Я решил, пока не поздно, вернуться в свою комнату в постель под одеяло. Вслед мне неслись яростные крики, я знал. Девушка взяла меня за руку, и я сразу успокоился. В ней было что-то странно знакомое.